Эпизод 16. Гостиница Редисон САС. площадь Хольбергс-Пласс, 5 ноября 1999 года. У Бетти Андерсон были светлые кудрявые волосы, как у Доли Партон, похожие на парик. Доли Партон — американская актриса и певица в стиле кантри, ставшая 80-х эстрадной звездой. Это не был парик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 Как ты советуешь, Бетти, одним весенним днем. Хорошо. Какая-нибудь конкретная дата? Разумеется.